глава 22 когда жизнь рушится почему бы не покурить в постели квартира мозголевского на чистых прудах являла собой собрание четырех огромных комнат дорогих и безвкусных в кабинете разместилась солидная библиотека с девственными фолиантами гостиную украшал настоящий камин резного мрамор не знавший живого огня А целая стена кухни-столовой посвящена аквариуму, пустому, с грязно-зеленоватыми разводами по стеклу. Рыбы давно сдохли. Рыбам нужна еда и забота. Мозголевский преснул себе вискаря, включил восемнадцатый ноктюрн Шопена, нашел кем-то забытые ментоловые сигареты и провалился в кресло. Когда жизнь рушится, почему бы не покурить в постели? Мозголевский представил несчастного Лямзина и поминально затянулся. Позвонила Маргарита, изъявив настойчивое желание немедленно приехать. Он сдался, заказал ей такси и кинул шампанское на лед. Романтизм и загадочность, установившиеся между ними в день знакомства, протухли в постели. Марго заняла место в сером гламурном строю некогда бывших Владимиром Телл. после чего отношения по инерции текли к нервному расставанию. «Соскучился?» Девушка игриво смотрела с порога, в слабых ожиданиях объятий. «Конечно!» Владимир не скрывал фальшивой радости. «У тебя новые духи?» Он дернул носом от едкого благоухания. «И губы тоже новые?» Владимир хотел поцеловать девушку, но был с негодованием отвергнут. «Ты дурак, Мозгалевский!» они у меня всегда такие были ну или почти всегда когда баба делает пластику она снимает в маску обнажая беса черти ведь тоже друг на другу похожи я их не видела врагго проскользнула в гостиную глянь в зеркало увидишь мозголевского раздражала невозмутимость подруги коробил от ее присутствия он не хотел ее выгонять но делал все чтобы она хлопнула дверью — Вовочка, ты можешь говорить какие угодно гадости. Но, во-первых, я не уйду отсюда, пока не выпью. Иначе зачем я пёрлась полчаса по пробкам? Во-вторых, я знаю, как я выгляжу. Поэтому все эти твои... — Как зовут тебя, лошадь страшная? — Василисая, да прекрасная! Возголевский, отчаявшись, достал из холодильника бутылку и разлил её по бокалу. — Слушай, помнишь Наташку? Ну, подружечка моя, которая любовница главного нашего по космосу. рогозина насторожился мозголевский обожавшись сплетни нет рогозин такой видный а тот евречек плюганький из ваших оскалился мозголевский дурак я же тебе рассказывала у меня прабабушка была еврейка а прадит немец и фамилия у меня немецкая в гестапо прознакомились прохихикал мозголевский лишь себе подливая шампанское понятия не имею не было в германии «Не перебивай». Наташка решила грудь себе сделать. Я ей в Нью-Йорке врача классного отрекомендовала, договорилась. Так вот этот, который по космосу наорал на нее, мол, к пиндосам не поедешь, надо лечиться в своей стране, мы патриоты. А у самого вилла в Майами, и дети там учатся. Не патриот, она, сука, жадная. Мол, иди к моему армяну, он хорошо сиськи делает, не раз проверено. Пошла она к армяну, тот ей пришил пятый размер, А пока в ней ковырялся, нерв какой-то защемил и начала после операции рука отсыхать. «Печальная история», — икнул Мозгалевский. «Фамилию ты этого космического мудака не запомнила?» «Даже знать не хочу. И поехала моя подруженька Сухоруконькая в Германию. Поставили ей диагноз — тоннельный синдром. Чуть руку не отрезали. Сказали, пришла бы на месяц позже. Хана. Так представляешь, она за свои бабки операцию делала». этот придурок отказался платить говорит езжай обратно к армянам они по гарантии тебя бесплатно починят так и сказал мозг галевский с грустью взглянул на остатки шампанского прикинь она в долги влезла я и последние деньги отдала трогательная история была прервана заезжанием телефоном изголевского владимир с удовольствием ответил спасаясь от бессмысленной болтовни привет это василий Послышалось в трубке. «Какие люди! Сто лет тебя не слышал, дорогой. Надо увидеться». «А ты не дома?» Бесцеремонно поинтересовался собеседник. «Дома?» Радостно выпалил мозголески, почувствовав в вопросе спасения от Марго отрезанных рук и пришитых сисек. «Знаешь, так получилось, что я в центре и могу к тебе заехать». «Заезжай, Вась. Адрес помнишь?» «Увы, он остался в старом телефоне. Только визуально дом». — Собственно, у него я и стою. — Странные у тебя друзья. Марго пожала плечами, а в квартире уже раздалась трель домофона. — Это Вася, он хороший, зампрефекта Восточного округа. Мы с ним учились вместе. Василий Пшеничный учился вместе с Мазгалевским в МГИМО. Увлекшись общественными науками, он после вуза поступил в аспирантуру, защитив через три года кандидатскую диссертацию по философии. василию каким-то непонятным образом удавалось совмещать преподавание философской науки в мгу стремительную карьеру чиновника и две семьи с тремя детьми от дипломатического юрфака у василия оставалась лишь тяга к легким наркотикам которая как он утверждал позволяла тоньше разбираться в бердяющий и нец шансстве последний раз мозголевский столкнулся с василием случайно в фитнес-клубе на причислентенке чуть больше года назад Тогда Василий и поведал бывшему однокашнику о новой семье, недавно родившемся сыне и о новой должности. Он был невысокого роста, небольшого веса и с волосами длинными, насколько позволяли его пол и статус. Мозгалевский открыл дверь. На пороге стоял пшеничный. Со времени последней встречи он всхуднул, коротко постригся, а еще поменялись глаза. Взгляд всегда тяжелый, удовлетворенный, светился теперь детской радостной грустью. — Я, наверное, помешал? — робко поинтересовался Василий, увидев маячившую за Мозгалевским девушку. — Нет, — вместо Владимира ответила Марго. — Даже наоборот, вовремя. Я как раз ухожу. Она раздраженно, не дожидаясь джентльменских пассов, накинула на себя элегантную ламу, коротко попрощалась и исчезла в кабине лифта. — Володь, прости, пожалуйста. — Василий виноват осник. — Я не могу. Я не знал, что ты не один. Все в порядке. Если бы не ты, то я бы сам ее выгнал». Назгалевский искренне улыбнулся приятелю, про себя отметив странную робость пшеничного. «Почему же? Очень красивая девушка». «Красавица южная, никому не нужная. Все тлен и суета». «Знаешь, Вась, когда я собрался жениться, пошел к отцу Тихону за благословением. Все рассказал, сомнениями поделился. А он мне говорит, женись». Кого бы не выбрал, все равно пожалеешь. — Пожалел? — улыбнулся Василий, снимая не по сезону тонкую куртку. — Мы не живем вместе. Дочка больная, а я не жалею. — Обманул поп. — Выпьешь со мной? — Вася стал копошиться в пакете с рекламой микрозаймов. — Конечно. Что будешь? Вискарь есть достойный коньяк. — Я специально с собой взял тебя угостить. васили извлек из пакета облупившуюся армейскую фляжку это что самогон мозг галевский покосился на фляжку и пакет нет обескураженно улыбнулся пшеничный это спирт водиции колодезной бодяжиной мы в деревне только его и пьем у богатых свои причуды мозг галевский достал два стакана и колбасную нарезку если позволишь я без колбасы «Неправильная это еда. Нет в ней благословения солнца!» Василий ласково опорожнил до краев налитый стакан. «Ты что ж, Вась, только травой питаешься?» Пока пшеничный блуждающим взглядом осматривал квартиру, Мозголевский выплеснул свой стакан в раковину и налил себе текилы. «Траву надо потреблять женского рода. Петрушку, кинзу, мяту, ромашку». Вася подлил себе деревенского пойла. «Морковку». — смехнулся Мозголевский, пытаясь разобраться в странном юморе Василия. «Да?» — кандидат философских наук снова взялся за стакан и тоном тоста продолжил. «Морковь дает основание. Морковь, которая произрастает изнутри, дает положительный эффект. При этом, в отличие от других трав и овощей, она ждет того случая, когда ее съедят. Морковь, давай выпьем за нас. За свидание». Не спуская глаз с Пшеничного, Мозгалевский опрокинул в себя текилу. — Я правда рад тебя видеть. Спасибо за приглашение. — Наверное, ты счастливый человек. Сейчас мало таких. — А ты правда счастливый? — настороженно спросил Пшеничный. — Да какой я счастливый! Сытость не добавляет счастья. — Можно я покурю? — Пшеничный перебил Мозгалевского, дернув взглядом на балкон. — Кури! владимир усиленно натирая переносицу пытался уловить логику поведения товарища вася снова широко по-детски улыбнувшись достал из пакета полулитрую пластиковую бутылку с проражженной дыркой в пузе а из кармана кусок чего-то коричневого похожего на пластилин размером с перепелиное яйцо гашишь поперхнулся мозгоевский столько за месяц не скуишь мне этого на пару дней хватает знаешь володя Я раньше боялся, что перекурю и умру от установки сердца. А потом я понял, что смерти нет и можно курить сколько хочешь. А как же семья? У Мозголевского наконец все странности однокашника сложились в точный диагноз. Они меня предали. И жена, и отец. Хотели в психушку сдать, а я сбежал. Как скручивать меня начали, такая силушка во мне поднялась. Василий тяжело задышал и всплеснул руками. А живешь ты сейчас где? В деревне я живу. Хорошо, птички, травка. Ляжешь у огорода и на солнышко любуешься. Главное, гриб ядерный не прозевать, чтобы успеть закопаться. Зачем? Смерти же нет. Съехидничал Мозгалевский. В том-то все и дело. Василий отломил кусочек пластилина и достал зажигалку. А в Москве где живешь? Мозгалевский с оторопью вслушивался в свое товарище. «У меня же у деда усадьба. Заправку знаешь на Аменивке?» Вася отхлебнул деревенского счастья. «Там моя родовая усадьба была и конюшни». «Ну и что?» «Как ну и что? Я у себя иногда останавливаюсь в усадьбе». «В какой усадьбе? У тебя же не машина времени». «Не понимаешь?» Вася с досадой посмотрел на Мозголевского. «Ну, припаркуясь на своей родовой земле и сплю в машине. Я ее себе вернуть хочу». сейчас с делами разберусь и займусь усадьбой какой усадьбой вася ее уже нет и никогда не будет это все в прошлом ты правда веришь что человеческое существование делится на прошлое настоящее и будущее вася медленно улыбнулся мусолля кусок наркотики а как иначе мозг галевский уже не с раздражением но с неподдельным любопытством уставился на пшеничную его не интересовали тайные истины постигнутый товарищем мозгоевский пытался разобраться в логике сумасшедшего а еще он спешно прикидывал сколько надо человека чтобы так окончательно спятить и главное от чего квантовый эксперимент уиллера показал что реальности не существует пока ее не измерит сторонний наблюдатель взгляд пшеничного перестал блуждать и сосредоточился в одной точке «Вся наша Вселенная — одна гигантская голограмма, в которой не может быть прошлого и будущего, поскольку время — условность, метафора, позволяющая маркировать и систематизировать информацию. При этом голограмма у каждого своя». «Брось, Вась, а как же личный опыт, знания?» — сопротивлялся логике сумасшедшего Мозгалевский. «Ты когда-нибудь слышал про эфир?» исходительно как маленького во порошал пшеничный только у пушкина ночной зефир струит эфир шумеет бежит гвадалвиир эфир это единое живое информационное поле в котором содержится информация которую мы считаем своими знаниями и памятью это словно господь бог юнг называл это коллективным бессознательным Эфир включает в себя морфогенетические поля каждого из нас. Персональные информационные оболочки, которые могут взаимодействовать друг с другом. Василий говорил жадно, словно боясь не успеть выговориться или что-то забыть. — Так что, от человека ничего не зависит? — скептически поморщился Мозгалевский. — Тогда как быть с прогрессом, с человеческими достижениями, с жертвенностью? — Ровным счетом ничего. Вася был непреклонен. это всего лишь информационные маркеры нет ничего кроме воли воля информационных единиц запускает морфологический резонанс возбуждающий эфир и как следствие меняющий голографическую картину мира ты только вдумайся все революционные открытии в науке одновременно повторялись в разных концах света независимо друг от друга Еще в 1922 году установили, что 148 выдающихся научных открытий были совершены одновременно. Понимаешь, как будто кто-то настраивает и подключает нас к виртуальным хранилищам знаний. А наша воля — это код доступа. — Матрица? — Владимир посмотрел на часы, показывающие несуществующее время. — Нет. — Пшеничный покачал головой. матрица была оболлочкой скрывающей реально существующую систему здесь же нет ничего реального существует только то в чем мы убеждены все законы природы и времени это информационные шаблоны которые навязывают нам условную логику и условный смысл нашей условной жизни хотя некоторым и удается вырваться за флажки кому же уз галевский пригладил волосы но «Ну, всяким гением и психом Пшеничный зацепил с глядом едва заметную ухмылку товарища. — Ты это зря, Володь, я здоровый. Точнее, как говорит мой врач, условно здоровый. Хотя мне это очень мешает до конца понять и разобраться в том, что я тебе толкую. Завидуя шизофреникам, у них отключен разум, поэтому им открыта истина. Шизики воспринимают мир через призму неделимого единства, в котором временная последовательность событий бессмысленна. Ведь так называемое прошлое настоящее и настоящее будущее находятся в одной информационной плоскости. Шизики могут подключаться к морфологическому полю любого человека даже на расстоянии и читать его как текст от начала до конца жизни. Улыбаешься? Если ты прав, тогда почему они не предсказывают будущее? Они не видят в этом смысла. Осмысленность действий — это бремя здорового человека, предсказывать будущее удается единицам в пограничных состояниях гадалкам старцем шаманом когда они выходят за пределы личности есть еще одно того что постигается многолетними духовными практиками можно достичь с помощью психоделиков например по сд не существует пределов пространства и времени в измененных состояниях люди сообщают информацию о прошлом и будущем которое не могла быть им и известностна но их подключение к информационному полю носит хаотичный характер. Они видят, но без духовного зрения не понимают и не управляют информацией. Если злоупотреблять такими опытами, то нормальное сознание, сталкиваясь с информационными потоками, которые не может осмыслить, деформируется, и ты сваливаешься в безумие. Не может человек долго оставаться нормальным, когда его собственные знания, убеждения и опыт отрицают все, что он видит, слышит и чувствует. Получается, с помощью одной таблетки можно постичь знания, которые достигаются годами поста и молитвы? Первый путь ведет к Богу, второй — к безумию. Пробормотал Мозгалевский и потянулся к сигарете, которую достал пшеничный, но стеснялся закурить. Бог — это эфир. Бог — это голограмма Вселенной. Бог — это информационное поле. Бог — это каждый из нас. вас словно говорил в себя отрешенно уставившись в угол скорее в каждом из нас мозг галевский крутил не заженную сигарету между пальцами достоевский еще в бесах говорил кто победит бол и страх тот сам станет бог кто убьет себя только для того чтобы страх убить тот тотчас бог станет пшеничный яра ышша глаза его налились кровью окулаки сжались до хруста Мозголевский поспешил поднести ему спирта, проглотив который, Василий вновь вернулся к блаженному спокойствию. «Ты не жалеешь, что так получилось с семьей, с карьерой?» Мозголевский прикурил, наконец, сигарету и, затянувшись, раскашлялся. «Можно?» Пшеничный жалостно держал в руке масляный кусочек наркотика, на что Мозголевский лишь молча кивнул. «Знаешь, я всегда мечтал жить о городах, в соснах, в уединении размышлять». ни от кого не зависеть и быть на голову умнее всех вас василий захихикал наполняя плотным дымом пластиковую бутылку и почему-то никогда не мечтал о семье успешной работе чтобы я женился хотели только мои родители а карьера это дежурное тщеславие знаешь почему все наши мечты сбываются вася вдохнул серебристый дым все ли усмехнулся мозголевский все и если это мечта, а не сиюминутная блажь. Мечты — это подключение к эфиру. Мы просто снимаем информацию, что с нами произойдет. Той же природа и интуиция. «А почему мы тогда не видим горя?» — возразил Владимир. «Потому что не хотим его видеть. Страх блокирует информацию». «Ты хочешь сказать, о чем бы человек не мечтал, он это получит?» галевский рассмеялся конечно это же очевидно спроси свою девушку о чем она мечтает вася оглянулся на дверь я и так знаю коттедж на подушкинском шоссе bentентли и придурка богатого от которого она наконец может забеременеть правильно но она же не мечтает о мировом владычестве бессмертии и неуведомаемой красоте складно у тебя как получается галевский закусил губу наблюдая как пшеничный ест дым со временем мечты могут корректироваться в зависимости от изменения эфира так ты же только что сам утверждал что все предопределено о нашей биографии давно за нас написаны владимир наконец нашел брешь в логике сумасшедшего если ты помнишь был такой василий шульгин пшеничный отставил бутылку и уселся на диван которые отречению николая второго принимал он самый у него очень любопытная биография родился в 18 семьдесят вось году отчаянный монархист и националист избрался в думу и вместе с гучковым принимал отречение императора от престола в пскове в марте 1917 года потом белое движение иммиграция в итоге оказался в югославии после освобождения которой советскими войсками в декабре сорок четверт года Был арестован смершимем его приговорили к 25 годам заключения и отправили отбывать срок во владимирский централ а ему в то время почти исполнилось 70 лет оттянул червонец и в конце своего восьмого десятка был освобожден по амнистии а умер он на девяносто девятом году жизни до конца дней василий осипович увлекался мистицизмом так вот к В конце своего земного пути он утверждал, что жизнь человека предопределена под знаком зрелой или незрелой кармы. Незрелая карма — когда человек может изменить свое будущее. Под зрелой кармой каждый наш шаг предопределен, а каждое событие предначертано. При этом сам Шульгин считал, что вся его жизнь прошла под знаком зрелой кармы. А как распознать, что в твоей жизни ожидаются изменения? Мозгалевский со студенческим азартом вслушался в негромкое повествование товарища. «Ты никогда не сталкивался со странными совпадениями?» «С пафосом гуру», — спросил Пшеничный. «В смысле?» — качнул головой Мозгалевский. «Ну, стоит тебе о чем-то подумать, и это тут же звучит из телевизора, или застрявшее в твоей голове число целый день навязчиво повторяется на номерах машин». «Конечно, иногда кажется, что чердак течет». Это происходит со всеми в момент информационной трансформации и достигает своего пика, когда вот-вот должна произойти новая реализация. Система, словно перезагружаясь, дает мелкие сбои. Юнг описал эти процессы в своей концепции синхроничности. «Неужели от нас ничего не зависит?» — повторил свой вопрос Владимир. Я же говорил, что эфир — это своего рода материя, управляемая молекулярными механизмами. В возбужденном состоянии волновая активность приводит наши информационные поля к единой колебательной частоте. — А по-русски? — Возголевский с усилием потер переносицу. — Море в штиль. Каждый во что гораст, плыви в любую сторону. — А теперь представь, волнение, буря, несет всех в одну сторону и качает одинаково, — объяснил Василий. — А за счет чего возникает такая активность? Воля человека к научному открытию, к войне, к смене власти и всякому такому, создает колебания. Коллективная воля ведет к согласованности колебаний, резонансу, который захватывает и все нейтральные системные поля. Резонанс рождаемой воли единиц запускает в единое движение всю биомассу, переформатируя каждое информационное поле. Будущее существует сначала в воображении, затем в воле, потом в реальности, если марш рот и солдатсовпадает с чистотой колебаний моста то мост рухнет так и рушшатся государство в волевом резонансе граждан которые не хотят терпеть существующую власть вася ты стал оппозиционером мозгоевский перехватил поплывший взгляд философа с утонувшими зрачками в дымном молоке глаз и